Норны. Беззаботно и счастливо жили люди в Золотом веке, но недолго он продолжался. Однажды с востока из страны великанов в Мидгард пришли три женщины. Одна из них была уже старая и дряхла, и звалась Урд, то есть прошедшая. Другая была средних лет, и ее звали Верданди, то есть Настоящая. Третья же была еще совсем юна и носила имя «Скульд», то есть «Будущее». Эти три женщины были вещие Норны, волшебницы, наделенные чудесным даром определять судьбу мира, людей и даже богов. «Скоро, очень скоро, жажда золота, жажда наживы проникнет в сердца людей, и тогда золотой век окончится», сказала старшая Норна.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 «И те из них, кто не повинен в убийствах и клятвах о преступлениях, останутся в живых и будут править новым миром, который возникнет после гибели старого», — возразила младшая. И вот все в мире стало происходить так, как предопределили норны. Постепенно в сердца людей закралась алчность, жажда наживы. Многие из них оставили свой мирный труд и сменили сохи и лопаты,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 Хримтурсы, так, если вы помните, называют себя великаны, обрушили весь свой гнев на людей. Потомкам Имира, рожденного из льда и огня, подвластны все враждебные человеку стихии. Великаны посылают на землю мороз и засуху, бури и град, а порой сбрасывают с гор огромные лавины, под которыми исчезают целые селения. Чтобы защитить мидгард от их нападения, боги окружили его высоким кольцом гор, которые они сделали из бровей Имира. Но великанам часто удается перебраться через них и горе тому, кто попадется им на пути. Желая погубить мир, хримтурсы натравили на луну и солнце двух огромных волков – Сколля и Хати. С тех пор Сколь гоняется за солнцем, а Хати – за луной.